Глава двенадцатая. Промучившись всю ночь без сна, Юна решила вырвать Маргина из сердца и мыслей. «Я должна забыть его», — твердила она, вставая с постели, приводя себя в порядок, деля с Ромом скудный завтрак и занимаясь прочими неважными, но очень нужными делами. «Так будет правильно». Да только это легче было сказать, чем сделать. Глупое сердце нервно замирало при каждом шорохе, надеясь, что марген вернется. И ему было плевать на обиды. «Он меня просто испытывал», — повторяла она, «просто испытывал. Он ко мне ничего не чувствует, и я к нему тоже». Но внутренний голос шептал. Это самообман. Ее тянуло к нему, неудержимо и безнадежно. При мысли о нем внутри разливалось тепло, Голова становилась легкой, словно ее заполняли пузырьки воздуха, а губы горели в ожидании поцелуя. Каждой клеточкой, каждым нервным окончанием, всей силой своей души Юна желала, чтобы марген был рядом. А затем одергивала себя. Это не любовь, это драконье наваждения. Почти то же самое она испытала с Берилом в трактире. Или в этот раз все иначе? В назначенный срок Ром привез ее на площадь, где уже толпились кандидатки в невесты. После предыдущих этапов толпа основательно поредела. Теперь здесь было не больше двух десятков разношерстных девиц. Юна покрутилась, желая и в то же время опасаясь увидеть знакомые лица. Но никого не нашла. Значит ли это, что ее случайные подруги не прошли проверку на магопроводимость? С одной стороны, это радовало, ей не хотелось соперничать с ними. а с другой стало печально. Вспомнились слова Маргина. За стенами замка ей придется полагаться только на собственные силы. Вскоре портальная арка засветилась. Девушки стали проходить в нее по одной. Юна еще успела оглянуться, помахать Рому и выдавить не слишком уверенную улыбку, когда кто-то из стоящих позади кандидаток нетерпеливо толкнул ее в спину. «Быстрее! Ты тут не одна!» Юна почти влетела в портал. инстинктивно выставила руки вперед, и это спасло от удара. Когда глаза привыкли к смене освещения, она поняла, что стоит на четвереньках, упираясь в мозаичный пол в большом игулком помещении, а вокруг слышится нестройный хор девичьих голосов. Следом из портала шагнул еще кто-то, и Юне пришлось поспешно отползти в сторону. Она поднялась, отряхнула подол, и только тогда огляделась. Это место было похоже на огромный зал с куполообразным потолком, который поддерживали мощные колонны. Вдоль колонн велись плети дикого винограда. Мозаика на полу изображала то ли танец, то ли битву драконов, а сквозь цветные витражи купола проникал солнечный свет. К удивлению Юны, девушек в зале оказалось больше, чем на площади. Но, присмотревшись, она поняла, что здесь есть и те, кто на первом этапе прошел в Черную арку. до через зажиточных городских семейств. Пусть без титула и принадлежности к высшей знати, но образованные и воспитанные, не чета деревенским дурочкам. Где-то здесь была и Фифи если, конечно, она прошла предварительный отбор. «Ох, мать-заступница, какой зал огромный!» Рядом с юной шептались девушки. «А сам замок еще огромнее! Ходят слухи, что он живой!» Она навострила уши, ловя каждое слово. «Да ну, глупости! Это же просто камни! Как он может быть живым?» «Я тоже такое слышала. Мой дед говорил, что этот замок построен на костях первопредка земляного клана, а его дух до сих пор охраняет его». «Да-да, а еще говорят, что замок подстраивается под желание владельца». «Если это правда, значит замку сто тысяч лет?» Одна из сплетниц явно не верила подругам. «Ерунда, он давно бы уже развалился». Эти слова заставили Юну задуматься. Она вспомнила про Рубеллу. Уж не для этого ли замка Эрисхайму понадобился магический стройматериал? Вздохнув, Юна прислонилась к колонне. Прижатые виноградные листья недовольно зашуршали под тяжестью ее тела. Но она не обратила внимания. В зал вышел знакомый ей вельт с бумагой в руках. Рядом с ним выстроились слуги в ливреях. Все голоса моментально затихли. Дракон обвел непроницаемым взглядом сбившихся в кучке девушек и произнес. «Сейчас каждой из вас предстоит личная встреча с великим князем. Он решит, кто из вас останется в замке, а кто вернется домой». В тишине он начал зачитывать имена. «Я встречусь с князем! Наедине!» У рядом с юной блондинки загорелись глаза, когда Вельд назвал ее имя. Счастливицы по одной проходили в резные двери – Юна вся превратилась в слух, чтобы не пропустить свое имя. А рядом уже снова шушукались. «Зачем князю с нами встречаться? Он ведь уже видел нас?» «Значит, хочет еще раз увидеть?» «Ага, рассмотреть в подробностях». хихика девушки начали поспешно приводить себя в порядок. Распускать корсажи, обнажать плечи, подтягивать грудь повыше, чтобы придать выпуклостям более объемный вид. Кто-то из зажиточных достал помаду и пудру. а юна внезапно почувствовала прикосновение к лодыжке. По ноге начало что-то ползти. «Вот глупые!» Совсем близко, будто из колонны, раздался ворчливый голос. На этот раз он был мужской и звучал в самое ухо. «Это не князь будет их проверять? А ну-ка, что это тут у нас?» Она резко дернулась, но неведомая сила вжала в колонну. Зеленые листья защекотали по щекам и лицу, тонкие гибкие лозы начали опутывать тело. Одна оплетала ноги, вторая обвела талию словно рука любовника, еще две крепко сжали запястья. Юна хотела крикнуть, но в рот забились виноградные листья. Нахлынула паника, все внутри сжалось, в крови забурлил огонь. А лозы продолжали спеленывать ее тело и утягивать вглубь колонны, словно та была не из мрамора, а из мягкого теста. Юна зажмурилась Она уже не понимала, то ли это ее так трясет, то ли это вокруг все трясется. Дернулась в сторону девушек, но ни одна из них не обратила на нее внимания. Ни одна не обернулась и не увидела, что она в западне. Наглая лоза нырнула за ворот платья, туда, где был спрятан хранитель. Это заставило Юну застыть и вытянуться в страхе. Лоза подцепила медальон, потянула цепочку. «Нет-нет!» — лихорадочно задергалась Юна. «Уйди, не трожь, не смей!» Медальон качнулся перед глазами. Цепочка дернулась, лопнула тихим звуком, и лоза исчезла из поля зрения, унося добычу с собой. Юна издала стон. Ее ограбил княжеский замок. Может, он и правда живой? лоза отпустили ее так же резко, как и схватили. Она едва не упала, но в этот раз удержалась на ногах. развернулась как раз вовремя чтобы увидеть как лозы быстро втягиваются в колонну, не думая юна тут же вцепилась в ту на которой висел медальон потянула со всей силы да еще и ногой уперлась в колонну для верности главное контролировать свои эмоции не дать огню вырваться из под печатей иначе не видать ей встречи с князем как своих ушей но если замок не отдаст отцовский медальон то любая встреча с князем станет бессмысленной. Эрисхайм не поверит ей на слово. «Да что ж ты такое?» — прошипела она. «Отдай! Как я князю-то докажу, что я принцесса?» Будто издеваясь, лаза мазнула ее по лицу и выскользнула из рук. Втянулась в колонну, не оставив ей ни листочка. От обиды в глазах защипала. Юна смахнула набежавшие слезы. «Что же теперь делать? Куда замок утащил медальон?» И чей голос шептал ей на ухо, «Ведь рядом нет никого из мужчин!» От нахлынувшего отчаяния даже губы задрожали. И в этот момент Вельд произнес ее имя. Юна ничего не слышала и не видела. Она лихорадочно шарила по колонне, насколько хватало роста, и ощупывала каждый листок. «Не может быть, чтобы медальон бесследно исчез. Наверняка он спрятан где-то под этой растительностью». «Сейчас она встанет на цыпочки, подтянется и отыщет его». Другого исхода ее разум просто не признавал, не желал признавать. «Нани Кроу!» — распорядитель повторил ее имя. «Что вы делаете? Я уже дважды к вам обращаюсь». На этот раз она услышала. Недовольные нотки в голосе Вельда заставили вздрогнуть, застыть и оглянуться. «У вас проблемы со слухом, барышня?» — прищурился дракон. «Нет». Юна почувствовала, как жар заливает щеки. Представила, как выглядит со стороны, обшаривая колонну, и смутилась еще больше. — Я тут кое-что потеряла. — Потеряли? Где? В камне? — Да, замок. Он украл мой медальон. — Замок. На этот раз голос Вельда был абсолютно спокойным, даже холодным. — Замок. — Украл. В тоне мужчины добавились леденящие нотки. Юна вздохнула. — Украл. Стоящие рядом девушки захихикали, откровенно потешаясь над ней. Лицо Вельда превратилось в застывшую маску. «Нани, Кроу, прошу проследовать за провожатым!» – процедил он, не разжимая зубов. «Великий князь не будет ждать бесконечно!» «А как же мой...» «Живо!» От грозного окрика Юна даже подпрыгнула. Один из слуг протянул руку, показывая, что нужно идти к нему, и она почти бегом бросилась в его сторону. В спину полетели смешки веселящихся соперниц. Слуга провел ее в заветные двери. Там начиналась широкая каменная лестница, чьи перила украшали фигурки драконов. Вслед за слугой девушка поднялась на второй этаж. Не удержалась, погладила одну из мраморных драконьих голов и удивилась. Вопреки ожиданиям, она была теплой. «Прошу». Слуга распахнул перед ней еще одни двери. Юна замешкалась. Первым, что она увидела, был Эрисхайм, сидящий за массивным столом. Князь выглядел уставшим и погруженным в невесёлые мысли. Одной рукой он подпирал подбородок, а второй отбивал по столешнице незнакомую мелодию. Рядом стоял серебряный колокольчик размером с крупное яблоко. За спиной раздался щелчок. Девушка растерянно оглянулась. Так засмотрелась на князя, что даже не услышала, как слуга закрыл дверь. Но «Ну, проходи. «Чего встала?» — проворчал рисхайм привлекая ее внимание. «Пришла долг отдать на Некроу?» Юна громко сглотнула. Князь открыл ящик стола и бросил на столешницу свиток с печатью, на которой тускло светился герб Королевской почтовой службы Астерии. «Или мне обращаться к тебе, Юну Ларс?» Сердце девушки пропустило удар. Юна застыла на месте, впившись взглядом в печать. «Охранная грамота!» Значит, она и вправду потеряла ее при бегстве из трактира. А он подобрал. И что же? Неужели догадался, кто она на самом деле? Он ведь чувствует ложь. Я... Я Юнона Астерийская, дочь Улериха Дагобера. Едва не сорвалось с губ. Даже не представляешь, как мне это все надоело. Эрисхайм со вздохом протер подбородок. За день здесь кого только не было. Кто-то рыдал на коленях, умоляя оставить ее... Кто-то пытался поить любовным зельем. Одних принцесс Юнон, наверное, три десятка прошло. И каждая уверяла, что она настоящая. Юна прикусила язык. Некоторые даже умудрились предоставить брачный контракт в качестве доказательства. Поддельный, конечно, идиотки. Князь усмехнулся. Если бы я хотел жениться на этой принцессе, я бы на ней женился без всяких условий. Ульрих своим предательством оказал мне услугу. Слушая его, Юна почувствовала, как у нее начинают гореть кончики ушей. Вот и все. Очередной пункт ее плана воплотился в реальность. Она встретилась с князем драконов наедине. Можно расслабиться и рассказать ему правду. Но она не готова услышать отказ. Не сейчас. А он ведь точно откажет. Для него все это игра. — Ну, а ты зачем так рвалась на отбор? Эрисхайм наконец-то посмотрел на нее. Сквозь усталость в его глазах блеснули острые лезвия. «Знаешь ведь, что магам тут не место?» «Я же запечатанный маг», — тихо напомнила Юна. «Вам известно, что я не могу использовать магию». Ей понадобилось несколько секунд, чтобы принять решение. Она не станет рисковать местом в замке и раскрывать свое инкогнито. Маргину нужна информация, что ж она добудет ее, а затем обменяет на его помощь. «Если Эрисхайм не захочет помочь», то у нее будет запасной вариант. А пока нужно набраться терпения. И что же? Хмыкнул дракон, выпрямляясь. Ради тебя я должен нарушить правила, которые сам же установил? Тогда чего будут стоить мои решения, если я так легко могу их поменять? Юна сжала руки в замок. Она стояла перед ним на вытяжку, как солдат на плацу перед командиром. И не знала, куда деться от пронзительного драконьего взгляда. Сейчас перед ней был не берил, Перед ней сидел князь драконов, получивший титул в честном бою с главами четырех кланов. Не красавчик, пытавшийся ее соблазнить, а суровый правитель Вальхейма. Тот, о союзе с которым мечтают все близлежащие королевства. Тот, чьего имени боятся враги. И он смотрел ей в самую душу. Ждал, что она скажет, как выкрутиться. Юна лихорадочно перебирала в голове варианты. «Нет, не нужно менять правила, вы правы», — торопливо заговорила она, увидев, что Эрис Хайм потянулся к колокольчику. «Но вы можете сделать исключение, одно единственное, для меня». «И зачем мне это?» — прищурился он. «Вы же хотите вернуть свой сундук золота?» Рука зависла над колокольчиком. «И?» — князь нахмурился. По его руке, застывшей над столом, поползла лоза с крошечными листиками. оплела змеей и ткнулась концом в ладонь. Юна едва сдержала испуганный вздох. «Замок! Наверняка он пришел доложить хозяину про ее медальон. Сейчас он узнает, кто она на самом деле». Минуту назад она бы обрадовалась такому повороту событий, но не после его слов про их брак. Юна нервно переступила с ноги на ногу. Эрисхайм взглянул на нее, приподнял одну бровь. На его лице дрогнула улыбка. Вначале мимолетно, а затем все шире и шире. Наконец князь не выдержал и расхохотался. «А ты забавнее, чем я думал», — услышала Юна сквозь смех. «Что ж, позволю тебе остаться. Даже любопытно, что будет дальше». «Любопытно?» — она растерянно уставилась на него. «Да, оставайся, ты меня развлечешь. Должен ведь я получить хоть какое-то удовольствие от этой пытки». Продолжая смеяться, он взял колокольчик. Эвер, — объявил появившемуся слуге, — проводи барышню в западную башню. — Западную? — слуга бросил на Юну быстрый взгляд. — Слушаюсь, ваше владычество. — Иди, тебе там понравится. Эрисхайм тоже посмотрел на нее. На этот раз он не смеялся, а от его немигающего взгляда по позвоночнику Юны прошел холодок. — И помни, я сделал тебе одолжение, позволив остаться, но не всегда буду так добр.